в дарнице Явление это весьма загадочное. Во всех учебниках иностранных языков вы найдёте только салонные слова, самые элегантные выражения и фразы, которые употребляются только высшим обществом. Наиболее манерный стильный язык, состоящий из особенных изысканных и благородных слов, которым говорят о самых высоких, идеальных, поэтических и идейлистических материях. Вы можете встретить в среде дипломатов, депутатов и делегатов, устраивающих международные конгрессы и выставки. Слов же, при помощи которых объясняются и понимают друг друга простой народ, вы не найдёте ни в каком учебнике. И первое, что иностранн запоминает и узнаёт чужой речи это ругательства и проклятия. Это общеизвестно, и вы с этим сталкиваетесь на каждом шагу. Тот, кто был в Италии, Может, в течение полугода не знать, как сказать по-итальянски вино. Но порко дио, порко мадонна грубые итальянские ругательства. Он не заводит во всю свою жизнь. Поэтому мы не должны удивляться, что словарь русского языка Швейка был несколько односторонним и ограничился главным образом названиями предметов первой необходимости и ругательствами, которые он научился произносить с соответствующим акцентом. чтобы они не теряли от произношения своей сочности. В крепостном карцере он пробыл 2 дня. На вечернюю проверку пришёл генерал и, обнаружив Швейка среди русских солдат, спросил, за что его посадили. Капитан Кукушкин объяснил, что он наказан за дерзость и враждебные деяния, направленные против безопасности Российской империи. Генерал обнулся Швейку и сказал ему по-немецки: Австрийский солдат всегда был верным солдатом. Постучав он сказал капитану по-русски: "Не держите его здесь, выгоните на работу". "Что ж вы думаете, они будут жрать даром в России? Что мы их будем даром кормить?" Утром рано два солдата со штыками повели Швейка вон из крепости по улицам Киева. Это были хорошие, весёлые ребята. Они шли пустынными улицами, стараясь пройти подальше от оживлённых проспектов. Швейк смеялся, и покрикивал на встречных девушек. С некоторыми солдаты останавливались, показывали им пленного, к которому относились добродушно и поприятельски. Солдаты научили его говорить женщинам и девушкам одну фразу, после которой те или быстро убегали, или ругались. А когда они заметили, как швек напряжённо старался понять смысл этой фразы, оказывающей такое странное действие на женщин, они объяснили ему знаками. Просовая палец одной руки, вжатый палец другой.